Когда Ярополк начал княжить в Киеве, у него был воеводый блуд, а Свенельд выступает в последний раз в рассказе о том, как князь Олег убил на охоте Свенельдича люта, а Свенельд зато подговорил Ярополка «Поиди набрать свой и приимешь власть его». В первых текстах Имя Свенельда явно вставное в первичный текст, где его не было. Рассказ же о роли Свенельда в «Усобице сыновей Святослава» «Шахматов» исключает из первоначальной редакции «Киевского свода». Тут нет ему места при блуде, как искусственное его положение при осмуде, как и упоминание Свенельда в истории Святослава. Но... Алексей Александрович Шахматов совсем не объясняет, откуда взялся свинельт в тексте договора Святослава с греками. Тоже в позиции чрезвычайной и весьма странной. Тут так читаем, кавычки открываются. «Равно другаго свящанья бывшего при Святославе Велицем князе Рустем и при Свинальде» конец цитаты, затем «Ас Святослав» и так далее. Договор имеет вид не договора, а скорее обязательства Святослава Цимисхию. И тут имя Свенельда явно вставка. В чем же дело? Шахматов в разысканиях устанавливает вполне убедительно, что все сомнительные сведения о Свенельде идут из киево печчерского временника, который он называет начальным сводом, то есть из той переработки древнейшего киевского свода, которая была общим источником для повести временных лет и новгородской летописи. Начальный свод имел какие-то предания о Свенельде как воеводе от нем при святославе и вставил его при осмуде а Блуда исключил в пользу свинельда. На него перенес и совет Блуда отнять волость в пользу свинельда. На него перенес и совет отнять волость у Олега, плохо согласовав этот мотив с другим, мести за сына. Далее конструкция шахматова такова. Люд свинельдич, Мстиша, Мстислав, со ссылкой на существование былин о Мстиславе Лютом. Лютым Мстиславом называют некоторые тексты князя Мстислава Владимировича. О местише упоминается как об известном из предыдущего, а раньше о нем ничего нет. Ведь исключил начальный свод и упоминание о свинельде при Дании угличи и Древлян. Этот пропуск шахматов, связывает с пропуском о местише и полагает, что затушевана редактором целая история об уступке Игорем Свинельду власти в земле древлянской и его гибели в борьбе за древлянскую дань с Мстиславом Свинельдичем. Вождь древлян назван в начальном своде Мау, но Длугаш, пользовавшийся русскими летописями в списках, особых от тех, какие мы имеем, называет его мискина, то есть «Мистина» – вариант имени Мстислав у западных славян. Скрещение этих известий древнейшего свода с преданиями об убиении Люта Олегом и гибели Олега в борьбе с братом Ярополком по наущению Свинельда – было нескладно разрешено в начальном своде вставками и пропусками, которые оставили следы в наших текстах. Затем, путем довольно сложных комбинаций и догадок, Алексей Александрович Шахматов с мистишей чье имя заменено князем Малум, связывает Малку-Малушу. Мальфредь, 6508 тысячный год, мать Владимира, сестру Добрыни, Никитича Местишича. Не буду подробно разбирать это построение. По-моему, в нем мало того, что должно быть основной чертой всякого гипотетического построения, внутренней цельности. Но часть его, кажется, удачно совмещает странности дошедших до нас текстов. Именно та, где гибель Игоря ставится в связь с борьбой по настоянию дружины между Игорем и Свинельдом. Она находит подтверждение в прямом указании на связь этой истории с ропотом дружины против уступки Свинельду древлянской дани. А что об этом прямо не сказано, объясняется следами недомолвок и переделок в наших текстах. Шахматов, предполагает их причину в стремлении книжника согласовать свои разные источники. Быть может, тут дело было не так просто. Летописец вообще строил, так сказать, династическую историю князей Рюрикова дома и вытравлял, что шло с нее вразрез. Недаром же у него без вести пропали все светлые князья, сидящие по городам под рукой великого князя Киевского. Роговолт уцелел только в связи с биографией Владимира и преданием о рагнеде а Туры – случайная, ненужная вставка в связи с объяснением названием Турова. Разъяснить историю Свинельда едва ли возможно при наличии данных, но облик его при Игоре рисует положение слишком сильных вождей, стоящих в бог главного князя. Ему с ними приходится делиться не добычей только, а завоеваниями. Улучи древляне, ведь дань – основная черта тогдашней подвластности. Так, может быть, и история Люто-Свинельдича, сведенная, как и многое другое в летописе к анекдоту, скрывает под собой момент борьбы Святославичей с варяжскими вождями за власть над областью, еще слабо связанной с Киевом. Во всяком случае, таков более поздний эпизод борьбы Владимира против Роговолда Полоцкого. Тем важнее было сохранить единство киевской власти. А оно распалось. Ярополк начал борьбу за ее восстановление походом на Олега, чтобы принять волость его. Источник Длугуша знает только этот мотив усобицы. Владимир так и понял, что, убоявся, бежа за море. А Ярополк – посадники своя посади в Новгороде и беволодея един в Руси. Но Владимир вернулся из-за моря с варягами, прогнал посадников Ярополчих, объединил весь север под своей властью, убив Половского роговолда, и двинулся на юг добывать Киев. Изменой, по преданию, заманил он к себе брата, убил его, и нача княжити Владимир в Киеве един. Как последний проблеск самостоятельной и строптивой варяжской силы, Выступает против него какой-то варяжка, дружинник иерополка, который после гибели своего князя бежал к печенегам и много воева Владимира с печенегой. Да наемные варяги Владимира, которые помогли ему занять Киев, потребовали откупа с города, но Владимир, избра от них мужи добрые, смысленные и храбрые, и «раздая им грады», а, впрочем, показал путь в греки. Рассказ об этом эпизоде, вероятно, смягчен в летописи, так как сама она приписывает Владимиру посольство к императору с советом не держать варягов в граде, о ли то сотворять те зло, яко и На этом моменте завершается, можно сказать, варяжский эпический период русской истории. Не то чтобы на этом кончалась роль варягов в жизни Руси. Она весьма значительна и при Владимире, и при Ярославе, частью и позднее. Но это роль уже другая. Варяги на Руси впредь встречают сильную организованную княжескую власть, которой вступают на службу либо целым отрядом, либо поодиночке, на условленном жаловании. Это не боевые товарищи князя-завоевателя, а наемная дружина князя-правителя. Нет никаких оснований представлять себе тех же варягов до времен Владимира наемниками, а не находниками даже по отношению к князьям, а тем более к населению. А какая есть возможность представлять себе без явного противоречия с совокупностью данных, какие у нас только и есть относительно древнейших времен Киевской Руси, самих князей и их дружины наемниками русских городских общин, сильных и организованных, господствующих над городскими властями, по Ключевскому и другим. Строй этот вырабатывается весьма постепенно, в княжеские времена, с некотношением, Строй этот вырабатывается весьма постепенно в княжеские времена. В некоторых его чертах и позднейших летописных рассказах можно еще отметить некоторые архаизмы и пережитки, которые дают кое-какие намеки на порядки X века. Но их я отмечу позднее, при описании уже сложившегося строя. Дополнение В редакции 1907-1908 годов «Определению общественного строя Руси IX-X века» посвящен также следующий экскурс. Если мы будем представлять себе владычество княжеско-дружинного элемента над восточным славянством, как явление вначале для большей части племен внешнее, лишь поверх племенного быта, не нарушая его внутреннего склада, не изменяя и основ его экономического быта, то дальнейшая история русского государства представится нам процессом постепенного усиления органической связи между городскими центрами и властями, путем развития двух элементов социально-политического быта. Первое – управление, второе – экономического господства социальных верхов над массой. Внешней формы обоих этих явлений были развитие княжеской правительственной власти и возникновение княжеского и боярского землевладения. В городских центрах, живших своей жизнью, необходимо предположить постепенный рост населенности, развитие ремесла, сравнительно более интенсивного местного торга, постепенную подготовку позднейшего, более сложного городского быта. Но к этим внутренним явлениям мы можем присмотреться ближе, собственно, только позднее, когда они достигли уже такой сравнительной зрелости, что стали отражаться в известиях о текущих явлениях южнорусской жизни в летописных текстах и памятниках церковной письменности. Постепенное нарастание государственного быта на первых порах до Владимира заметно для нас лишь в скудных указаниях на зачатки внутреннего управления и во внешних отношениях Киевской Руси с соседями. Более глубокие процессы разложения старых форм племенного быта и выработки нового строя социальных отношений можно опять-таки конструировать лишь путем осторожных заключений из позднейших фактов, освещая их сравнительно историческими наблюдениями. Указание на начатки нового управления можно видеть в известиях летописного предания о мужах, сидящих по градам. Так, предание, сохранившееся во второй редакции повести временных лет, ипатьевская летопись, говорит о Рюрике, что он срубил город над Волховом, Новгород. Кавычки открываются и сидит у княжа, и раздавая мужем своим волости и города Рубати, овому Полтеск, овому Ростов, другому Белоозеро. Конец цитаты. Олег, взяв Смоленск, придя город и посади муж свои тоже и в Любиче и в прочих городах, «По тембо городом сидях у князья под Ольгом Суща». Как выражается договор 907 года, сравни договор 911 года. Я уже отмечал, что представлять их себе членами одного рода нет никаких оснований и явно противоречит выражениям летописи и договоров им приписано строение городских укреплений, чего не следует смешивать с основанием городов. О правительственной их деятельности нет никаких указаний, кроме сбора дани. Да и они наши известия говорят лишь относительно киевских князей. Эти новые вожди, по-видимому, заменили прежних племенных князей и тиецских. Это видно из позднейшей судьбы Сана Тысяцкого, ставшего княжем-воеводой, но долго сохранявшего важное и самостоятельное значение. Усиление центральной княжеской власти и переход к разделу владения русской землей между княжами-сыновьями и членами рода княжево вытеснило их из первоначального крупного значения, а быть может и было более прямым средством для устранения их чрезмерно самостоятельного положения. Этот первичный момент нового строя можно связать с вопросом о происхождении городов в том смысле, что старые племенные центры получают новое значение, новый характер. А рядом с ними возникают и новые центры городские. По-видимому, только с появлением новой военной княжеской власти Днепровская Русь становится по-настоящему гордариком, страной городов, покрываясь рядом более значительных укреплений. Город как крепость, как центр власти, как более крупный рынок является фактором разлагающим и перестраивающим племенной быт славянства. Прежде всего тем, что его влияние усиливает значение территориального, волосного начала насчет племенного, разрывая постепенно прежнюю связь между ними. В летописном предании постепенно исчезают племенные имена в довольно точном соответствии с постепенностью в развитии значения городов. Имя славян и части Кривичей покрывается словом «новгородцы», «кияне» вытесняют полян. Полоцк, Смоленск, Чернигов захватывают собою племенной состав соответственных властей. Давно указано, что землеволости исторического времени не совпадают со старыми племенными территориями. Население стало группироваться по-новому, вокруг волосных городских центров. Когда Киевская земля подчинила древлян, то почти вся Деревская земля вошла в состав Киевщины вместе с Полянами и южной частью Дреговичей, северная часть которых потянула к Полоцку. Северяне поделились между Переославлием и Черниговым, который господствует и над Вятичами, и над частью Радимичей. Радимичи поделились между Черниговым и Смоленском, городом юго-восточных Кривичей. Кривичи разбились между Псковом, Полоцком и Смоленском и так далее. Но старые отличия племенных территорий отчасти сказались заново позднее, при дроблении земель на уделы. О внутреннем содержании новых форм мало что можно сказать. Судя по кратким упоминаниям о Дании и Погостах при Ольге, в то время непосредственная власть киевских князей распространялась на Полянскую и Новгородскую земли, а заново подчинила себе Древлянскую. Дань остальных властей, по-видимому, шла в местные их центры. Это косвенно подтверждается и позднейшей более тесной связью именно Новгорода с Киевом. Наряду с известиями о Дане стоят отрывочные намеки на то, что я назвал прямой хозяйственной эксплуатации подчиненных территорий. Ловище и перевесище Ольги зачаток княжих промысловых сел, населенных княжами-бортниками и бобровниками, предки позднейших Сокольничего, Ловчего и других путей. Лишь позднейшая редакция текста поставила рядом с ними и села-княжие. По-видимому, развитие земледельческого хозяйства на княжий двор – явление позднейшее. Конец дополнения.